Выполнили все работы по заправке, приступили к укладке боеприпасов. Эта работа больше касалась меня как наводчика и заряжающего, а механику мы давали возможность повозиться с двигателем или ходовой частью. На машине всегда дело найдется. Тем, кто постоянно занимается этим очень нужным делом, гарантирован от всяких случайностей на марше. Я не помню, чтобы в нашей среде... Были такие экипажи, которые не любили свою технику. Уже совсем по темному прибыла наша кухня. Ужинали в доме, расположившись кто где на полу в большой комнате, зажгли от аккумулятора свет. Ужин прошел даже весело. Шутили, вспоминали минувший день. Случай с нашим экипажем был предметом обсуждения. Ребята хохотали и потрунивали над нами. И над тем, что мы не смогли выбрать для огневой позиции подходящего места, мы молчали, знали, что начни парировать, шутки будут еще злее. Даже случай с Семеном Поздняковым поблек на фоне этой картинки. Ночь для нас прошла спокойно. Командование, видимо, учитывая, что мы были слишком измотаны предыдущими боями, решило дать нам возможность отоспаться. Это было очень кстати. Немцы от города были отброшены километров на десять, а местами до пятнадцати. Избушки ночного боя доносились не так громко. Впервые за многие дни мы спали вытянувшись вовсю длину, а не скрючившись где-то в боевом отделении самоходки. Как это было здорово лежать свободно и иметь возможность расправить все суставы. Что не говори, а это настоящий отдых. Из нашей батареи даже ночью никому не пришлось стоять на посту. На этот раз эту миссию взял на себя комендантский взвод. Чуть забрежил рассвет, нас подняли. Вставать не хотелось, хоть и спали мы на растеленном брезенте. А какой он мягкий на деревянном полу, мягче домашней постели. Я вышел на улицу. Кое-где догорались зажженные фашистскими снарядами дома. Редкие жители ходили возле этих домов, забрасывали тлеющие головешки землей щебнем. Обгоревшие глазницы окон еще дымились. Разрушенные крыши домов обнажили свои чердачные помещения, а из отдельных окон торчали белые тряпки, привязанные к палкам. Видимо, когда шли бои в городе, немцы, спасая свою шкуру, выбрасывали их перед нашими наступающими бойцами, сдаваясь в плен и моля о пощаде. Я позвал Ивана, и вдвоем мы отправились на поиск воды, чтобы умыться. Вода оказалась в соседнем дворе. Там стояла кухня какого-то подразделения, и на машине была бочка с водой. Ребята обрадовались нашему приходу, и кому-то снова пришлось бежать с ведром, на всех не хватило. Закончили туалет быстро, плотно по завтраков отдохнувшие, мы были готовы к новым боям. Немцы постоянно контратаковали наши передовые части, которым приходилось сдерживать их натиск. За завтраком Замполит, майор Зайцев говорил, что на передовой сегодня жарковато. Мы понимали, что нам предстоит снова очень скоро вступить в бой, и были благодарны судьбе за то, что она подарила эту спокойную ночь. А перед дивизией стояла задача вести наступательные бои. А нам приходилось отражать многочисленные контратаки. Пришел командир батареи, капитан Приходько, и мы начали вытягивать колонну. Предстояло совершить марш к месту, где нам надо было занять огневые позиции на танке опасном направлении. Заработали моторы, и колонна двинулась в направлении к Северу от города. Наше направление на Данцинг, продвигаясь по городским улицам. Мы видели следы боев, разрушенные дома, разбитые окна, обвалившиеся балконы, груды стекол от витрин магазинов. На некоторых улицах валялась домашняя утварь. Наверное, жители спасали ее от пожаров. В одном месте я даже увидел подобие баррикады. Немцы в городе отчаянно сопротивлялись. Каждый дом, каждый квартал и каждая улица отвоевывались нами в жестокой схватке. Но невозможно было уже остановить нашу победную поступь. Это чувствовалось все ощутимее, и недалек тот день, когда на нашу многострадальную улицу придет великий праздник, праздник победы. Мы в это верили, и эта вера придавала силы в сражении с фашистскими войсками. Она была нашей путеводной звездой. Вечером двадцать второго февраля после дневного боя. котором нам с большим трудом удалось выбить немцев из небольшого населенного пункта, название его я не запомнил, но вот огромный скотный двор и большое стадо коров мне запомнилось. Немцы, видимо, не успели угнать скот, и коровы голодные и недоедные мучали и требовали к себе внимания. Мне это было понятно, я вырос в деревне и до призыва в армию довелось пости коров. Установив самоходки на огневые позиции, которые мы выбрали поблизости от скотного двора, я попросил командира отпустить меня, посмотреть, по какой причине мучат коровы. В соседнем сарае, который примыкал к скотнику, оказалось сено в тюках и молотое зерно. Жалко животных, которые по вине и безрассудству людей страдают. Какое им дело до того, что люди между собой воюют и убивают друг друга? Среди коров было много доильных, и они нуждались в человеческой помощи. Я начал разбрасывать сено по кормушкам, мучание стало утихать. ко мне присоединились Семен Поздняков и Алексей Ларченков. Семен был коренной москвичем, и ему никогда не приходилось иметь дело с животными, но душа не могла выносить просящего мучения животных, и он, подкладывая в кормушки сено, приговаривал. Ешьте, это вам от нашего российского сердца. Может, среди вас есть и наши земляки. Я подумал, а может и впрямь Семён прав, ведь сколько добра немцы награбили в наших советских деревнях, несчастье. Алёша Ларченков был до призыва в армию колхозником. Он родом из Смоленской области, и для него эта работа была привычным делом. Временами. Наш труд прерывался разрывами снарядов, которые немцы посылали не по целям, а всего вероятнее по памяти, в надежде поразить нас возле скотника, потому что были уверены в том, что мы обязательно сюда заглянем. Несколько снарядов упало прямо на площадке двора, но никого не задело. Коровы были внутри и стояли на привезе. После каждого разрыва они в страхе рвались и больно ранили себя цепями. которые были надеты им на шею. Но вот обстрел прекратился и понемногу животные начали успокаиваться. Наша артиллерия тоже не дремала, и прекращение огня немцами было достигнуто не без участия наших артиллеристов. Когда стало потише, появились женщины, которые ухаживали за этим скотом. В основном это были польские женщины, но были среди них и русские, угнанные немцами. Даже было несколько женщин, которых немцы вывезли из Голландии. От них мы узнали, что эта ферма принадлежала крупному фашистскому генералу, фамилию которого они не знали, а руководил всеми делами управляющей, которая была лютым зверем. Женщины приступили к дояти, и вскоре и нас угостили теплым молоком, от которого мы все отвыкли, нам казалось блаженством. Жевать размоченный в молоке солдатский сухарь, такого вкусного сухаря я больше никогда не пробовал, и не потому, что больше не пришлось, а потому, что сама обстановка того периода делала его вкус неповторимым. В разгар нашей трапезы приехал майор Зайцев, а с ним Саша. Передовые подразделения ушли уже от этого фальварка вперед по дороге. продвигались артиллеристы и минометчики поближе к передовым позициям, а нам было предоставлено время пополнить боекомплект и дозаправить горючее. Мы ждали заправщиков, но они почему-то задерживались. В ожидании заправщиков проводилась беседа о двадцать седьмой годовщине Красной Армии. Майор Зайцев подвел итоги боевых действий и поставил перед нами задачи. Потом. Ответил на многие вопросы, которые нас интересовали. Самым главным вопросом был вопрос, когда закончится война, скоро ли немцы капитулируют. Ответить на такой вопрос было непросто. Конечно, война нам всем остаточертила, мы все от нее устали. Но одновременно с каждым днем все ощутимее были видны плоды наших стараний на фронте. Не надо быть военным стратегом и политиком, чтобы понять самое главное. Победа наша была близка, только вот сколько до нее осталось шагов. Каждому из нас очень хотелось дойти до финиша и своими глазами увидеть светлый и радостный день победы. Знали и то, что не каждому суждено дожить до этого дня, но верилось в свою счастливую звезду. Мы знали, что еще кто-то из нас навсегда останется лежать на этой земле, потому что это война. Грустно, но это так. Вот поэтому нас и интересовал этот вопрос. Сколько еще она продлится? Контраатаки фашистов становились все ощутимее. Они старались сбить нас с занимаемых позиций и нанести наибольший урон нашим наступающим частям. Ясно было, что все это предпринималось с одной целью — остановить продвижение фронта на запад. Таким фланговым ударом Спасти безвыходное положение на главном направлении наступления наших войск на Берлинском, и мы по этой причине начали разворачивать свое наступление на север, а немцы стремились к Хойнице. Утром 23 февраля, еще не забрезжил рассвет, мы во весь дух, как иногда говорят, выдвигались на танке опасное направление. Дороги уже развезло. И используя утреннюю возможность, когда хотя бы не сильно еще раскисло полотно дороги, мы пробирались в указанное место. Моторы натужно гудели, самоходки днищем ползли по дорожному полотну. Как таковой дороги по существу уже не было. Пришлось выбрать рядом идущую проселочную дорогу. К тому же там был кустарник, который маскировал наше продвижение. Впереди была пойма, в середине ее. Протекал довольно широкий ручей, скорее всего, это была речка. С большим трудом нашли подходящее место, чтобы перебраться на другую сторону. Левее нас саперы ладили мост, а пехота шла нескончаемым потоком, меся грязь на обочине раскишшей дороги. Мостов не было, какие были, немцы уничтожили. Все это задерживало войска и требовалось немало времени. чтобы наладить успешное продвижение вперед. Там, где были взорваны мосты и мосточки, как правило, подходы минировались. Нераз и нам приходилось самим, не дожидаясь подхода саперов, разминировать. У нас по этой части наш механик был в известной степени специалист, как мы иногда его называли. Нередко он делал эту рискованную работу, и мы продолжали движение. В более сложных случаях. Приходилось искать пути обхода, лазили и по трудным местам, ищя место для переправы, и это помогало нам избежать лишних потерь. Позиции, которые мы себе облюбовали для отражения очередной контратаки немцев, использовать не пришлось. В самом начале она у немцев захлебнулась, натолкнувшись на сильный и хорошо организованный артиллерийский огонь, видя, что развить успех не удастся. И больших потерь не миновать. Немцы откатились и решили сменить направление контратаки. Наше командование разгадало этот ход и вновь нам пришлось менять позиции уже несколько левее от того места, где мы обосновались. Нам надо было откатиться в тыл и снова выдвинуться к переднему краю. Пока совершали этот маневр в два десятка километров, время ушло за полдень. Выскочили на пушку небольшого лиска. За фольварком, состоящим из нескольких строений, пока рассредоточились, замаскировались, ушло еще минут тридцать. Впереди виднелась дорога, которая вела к городу Хойница. Именно здесь, предположительно, немцы должны были ударить в направлении города. Глядя вширь на местности, я заметил, что мы здесь не одни. Немного раньше нас расположились на позициях артиллеристы. А в лесочке я заметил минометчиков, пехоты я не встретил, пока возились с маскировкой и намечали ориентиры на местности, появился командир дивизиона майор Тибуйев, собрал офицеров батареи и уточнил обстановку и задачи, потом обошел все экипажи, поздравил с праздником Днем Красной Армии и пожелал успехов в предстоящем бою. Мы тогда не знали. Что в эти дни вся наша дивизия вела оборонительные бои, чувствовалась, что наше наступление наткнулось на что-то твердое, и продвижение вперед давалось нелегко ценой трудных усилий и потерь наших ребят. В это время весь фронт готовил новый удар по гитлеровским войскам. Группа армий Висла, которой командовал Гиммлер, имела четкую задачу всеми силами и средствами. Не допустить нас к морю, удержать на померанской земле, тем самым оттянув часть наших войск от главной цели – Берлина. Немцы постоянно получали подкрепление из самой Германии, а также из войск, находившихся в составе курляндской группировки. Даже на нашем участке разведчики привели языка, который был из части, прибывшей на пополнение несколько дней назад из Латвии. В ходе боев. Его часть была сильно разбита, и ее остатки сведены в группу с такими же малочисленными группами из состава других частей. Это понятно, что немцам ничего не оставалось, как сводить осколки в единое целое. Не зря Семен Поздняков как-то за очередным общим обедом сказал: "Бьем, бьем их гадов, а их все больше и больше. И откуда-то берутся, как вши плодятся." Тогда ему Серафим Яковлевич ответил, что и как. Но от этого на душе легче не становилось. Мы знали, что снижать активность боевых действий нельзя. Мы наступали постоянно, и хоть продвижения порой и не имели, а в душе все равно жил наступательный дух. Это нас, естественно, бодрило, и носа мы не вешали, даже когда были неудачи. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно. Это чувствовалось по постоянным ежедневным контратакам, которые отражать приходилось почти каждый раз на новом направлении. Как потом выразился наш командир, это у нас была активная оборона. Пусть так, но мы все равно считали себя в наступлении, и поэтому, когда с нашей стороны началась сильная огневая подготовка по позициям немцев, мы этого восприняли как продолжение нашей наступательной работы, усиление натиска. И все же наступать нам было тяжело, чувствовались наши потери, которые мы понесли в ходе наступления от Нарева до Вислы и от Вислы до Хойница. Такое положение было во всех подразделениях, а в пехоте это было очень заметно. Во взводах было по восемь, десять человек, а пополнение поступало очень скучно. Правда, госпитали наши и армейские и фронтовые возвращали немало ребят. Но и этого было явно мало.